Глава 29. Мы с Демидом отлично провели время. Охрана стала больше. Теперь нас сопровождало еще дополнительно три машины, не считая двух охранников и водителя в нашей. А дама я не видела. В спортивном комплексе, куда мы стали ходить на секцию, мне и Давиду очень нравилось. Много детей, опытные инструкторы. Здесь царила особая атмосфера, которая заряжала нас сыном позитивом. Он много смеялся, Общался с другими мальчишками. Как ни странно, никто не удивлялся его речи. Понимали с полуслова и приняли в свою компанию. «Вы жена Давида Разгоева?» Рядом присела миниатюрная блондинка с платиновыми волосами. Я ее не узнала и, могу точно сказать, никогда не встречалась. «Нет, вы ошиблись». Вопрос немного выбил меня из колеи. «Я всего лишь мать его ребенка, не ответишь ведь так?» «Да? Я, значит, что-то напутала». «Со мной бывает. Кажется, я слышала, что вашего сына назвали разгоев Демид и подумала...» «Простите мое невежество. Я Арина Миронова, мать вон тех двух близнецов». «Ева...» Я перевела взгляд на тех детей, куда она показывала, и увидела двух крепышей рядом с Ольгой и Демидом, который выглядел еще мельче рядом с ними. «Да, я походила на воздушный шар», — засмеялась блондинка. Вспоминая фамилию Миронов, передо мной возник образ огромного боксера, который сейчас занимается политикой. То он же в три раза выше ее. Посмотрела на нее еще раз неверяще. От него она родила двух богатырей, хотя сама Димовочка, Вот уж поистине героиня и очень смелая женщина. «Миронов Андрей Николаевич?» высказала вслух свое предположение. «Да», — улыбнулась она. Никогда бы не подумала. Он же скала, настоящая гора. Великан, его прозвище на боксерском поприще. У вас только двое детей? Да, но мы ждем прибавления, девочку. Надеюсь, она будет похожа на меня. Арина смеется, поглаживая еще незаметный животик. Пока меня не раздуло, как шарик, уже три месяца. О, совсем незаметно. «Я тоже ношу в себе долгожданного малыша». «Да? Правда? Это замечательно! У нас только общего!» Сомневалась я, конечно, в этом много общего. «Он тоже от разгоева?» Я кивнула. «Не жена, нас с двумя его детьми». Демид не его родной сын. Давид усыновил его. «Принять ребенка своей женщины – это так романтично, и говорит о большой любви к ней». «Деми, ты не мой родной сын. Я тоже усыновила его почти два года назад. Так что я впервые беременная. и жутко боюсь». «Не бойся. Главное, никаких переживаний, стресса и все будет хорошо». Хотя насчет стресса я бы поспорила. Я родила их семимесячными во время перестрелки. Миронову угрожали какие-то бандиты, а он приехал в ресторан моего брата, где я работала бухгалтером, прессовать меня». Перестрелка, крики, я под столом и чувствую, что воды отошли. «Ты чего так побледнела? Все хорошо?» Миронов сам у меня рода принял. Сыновей своих сразу признал. Пять лет прошло, а все перед глазами тот вечер. Кошмар. «Ага, вот я и говорю. Наш мужчина как каменная стена. Не надо ничего бояться. Он не мой мужчина. Мы не женаты». Мы с Мироновым тоже поженились только год назад. Арина не сдавалась, приводила в пример свои отношения. И у него есть какая-то женщина, милая или Мира, которая, мне кажется, тоже беременна от него. Ха, Милка может быть беременна от кого угодно, уверяю тебя, если речь об Антоновой, но я уверена, что о ней. Нашла взглядом мальчишек рядом с инструктором и снова заговорила. Она вешается на разгоево вот уже несколько месяцев. Значит, удачно, раз разговор о клинике. Да уж, непростая ситуация. Мне все равно, — ответила ей, сжав губы. Все равно. Арина посмотрела на меня и, улыбнувшись, помахала кому-то за моей спиной. — За нами приехали, Ева. Еще увидимся. Приятно было познакомиться и поболтать. Я проводила взглядом блондинку. За ней приехала пожилая женщина, и они вчетвером покинули стадион. Моя же охрана рассосалась вокруг, но все равно все видели и знали. Ребенок и женщина, не пойми кто, разгоеву принадлежат ему. Ева Александровна, все в порядке? Простите, я не стал предотвращать то, что Миронова подошла так близко. Думал, вам захочется пообщаться со сверстницей. Да, я просто задумалась, как тебя зовут? «Аслан, Аслан, Арина Миронова не несет никакой опасности ребенку твоего начальника». Амбал кивнул и отошел в сторону. Тренировка уже закончилась. Ольга показывала Демиду одно из упражнений, пока мы разговаривали с Асланом. Мы попрощались с ней и нас с Демидом повезли домой. «Аслан, а где Адам? Почему его сегодня нет?» Спросила, когда все уселись в джип, и водитель готов был стартовать. Тот обернулся и расплывчато ответил. Ему нужно было быть в другом месте, но он оставил подробные инструкции. Заминка вышла нам боком. За эти две минуты разговора мы могли убраться с парковки, но не успели. Впереди джипа, преграждая путь, встал Ренат. Он практически не изменился. Все та же копия Давида, только взгляд чужой. Неприятный, колючий. «Я хочу поговорить со своей женой!» Отчетливо отчеканил он. Вокруг стояла охрана Давида, ждущая приказ. Аслан покинул салон автомобиля первым, бросив короткое. «Не выходите!» Что-то выясняли, размахивая руками. Почему его просто не уберут с дороги? Брат хозяина, как-никак. Наверное, поэтому его трогать нельзя. Он упрямо стоял и сверлил меня злым взглядом. «Демид, посиди тут, хорошо?» Я выскочила из джипа, вопреки возгласу второго охранника и водителя. «Что тебе нужно?» – выкрикнула ему, а охрана мигом подобралась и окружила меня. Аслан выматерился. «Ева Александровна, идите в машину!» «Нет», – я смотрела в торжествующий взгляд мужа. «Что, съели? Моя Евка и не такое может! Да, милая? Поехали со мной!» «Давид столько охраны нанял, как будто они могут тебя удержать. Поехали? Я прошу тебя, прости меня. Мы ведь были счастливы столько лет. Я люблю тебя, дай мне шанс». «Нет». Ренат застыл, скозив лицо удивлением. «Я люблю тебя. Приму твоего ребенка, как своего, малыш. Он ведь не любит тебя, делает все назло мне. Ты ему не нужна, только ребенок. Ты все еще моя жена». Я подам в суд за незаконное расторжение брака. Какая я тебе жена после всего того, что было? Тебе ведь тоже нужен только ребенок. Так роди себе, оставь меня в покое. Ты поедешь со мной, иначе им придется убирать меня силой, а это война. Если кто-то из этих идиотов тронет меня, это будет война. Разгоева убегут, а я признаю твоего сына. Любое ДНК-исследование покажет меня отцом. Зло прошипел мне, не обращая внимания на парней, стоявших молча между нами. Я все равно заберу тебя. Ты все? От его злобы меня начинало потряхивать. Ему ничего не стоит похитить меня, держать в заперти, а потом отобрать ребенка, выдать за своего. Родственные связи сыграют злую шутку. Тесты, правда может выдать его отцовство. Довольно высокий процент. И некому будет доказывать, что не он отец. «Аслан, я могу тебя на минуту?» Мы отошли к джипу, и я, увидев внутри своего сына, решительно спросила его. «Это все правда? Про войну и прочее?» Он кивнул. «Значит, вы не имеете права его трогать?» Снова кивок. «Его люди против моей охраны, и никто не делает первый шаг. Все смотрят на действия Абрамова, ждут, когда его провокации дадут ростки». Теперь я действительно понимаю, насколько тщательно выбирали людей в мою охрану. Там во второй машине кто-то ездит за рулем, Спросила его еле слышно. Накал близок к тому, что меня сейчас попросту силой запихнут в одну из машин Рената, и людям Давида будет сложно что-то предпринять. Он снова кивнул, прищурясь внимательно, посмотрел на меня и взялся за ручку дверцы джипа. Только быстро. Риск открыл дверь. Я подхватила буквально выпавшего на меня Демида, Он все это время сидел, уткнувшись в стекло, разглядывая нас со сланом. И побежала, что есть силы, ко второй машине. Мотор сразу же завелся, открылась передняя дверь, и сзади Аслан буквально впихнул меня вместе с сыном внутрь. «На пол!» Он прикрывал мне спину. Мотор взревел, и машина, резко разворачиваясь, уходит в сторону. Я пригнулась ниже, проталкивая Демида назад, на заднее сиденье, а после и сама перелезла туда. Позади послышались выстрелы. «На пол!» — закричал водитель, увозя нас прочь. Сердце бешено билось, сын жался ко мне и жалобно скулил. Я беззвучно плакала, сидя на полу джипа. На сиденье веером лежали осколки стекол. В нас стреляли. Через некоторое время скорость стала чуть ниже, и заехав в какой-то лес, водитель буквально выпал наружу, пытаясь выйти. Мы выскочили следом. Я усадила Демида на повалившееся дерево и обратилась к водителю. Он сидел у колеса, зажимая шею и плечо. Кровь лилась ручьем. Как он в таком состоянии вел джип? Сейчас, сейчас, потерпи. Срывая с шеи шарф, стала обвязывать его рану. Как минимум два ранения. Господи! Хотелось разрыдаться в голос. Я сжала зубы и, обмотав шарфом, надежно завязала его. Где еще? Не спи, слышишь? «Не оставляй меня тут одну, «Жив я!» — прохрипел водитель. «Не верещи, дай отдышаться!» «Слава Богу!» — разревелась я, обнимая его. «Слава Богу!» «Там, под сиденьем, телефон. Позвони!» Сознание его то покидало, то возвращалось. Я бросилась к джипу. Кнопочный телефон нашла быстро. И, нажав на кнопку контактов, увидела всего один. «Спросить не у кого!» Парень снова потерял сознание. Шарф уже весь пропитался кровью. Нужно что-то еще. Стянула себе кофту, надев шубу на тонкую футболку. Я снова пыталась остановить кровь. «Звонок. Надо позвонить». Усадила Демида внутрь джипа и закрыла двери. Там еще теплилось. Двери лучше лишний раз не открывать. На звонок ответили сразу. Я рассказала сбивчивым голосом ситуацию. На вопрос где мы не смогла ответить программу СИД на телефоне». «Какую программу?» «Она единственная там. Сейчас вы отключитесь от разговора и найдете программу. Включите ее». Разъединились. Я стал искать эту программу. Она оказалась единственной установленной на устройстве. Нажала на нее. Пошел какой-то запуск и все. Что делать дальше? Правильно ли я все сделала? «Эй, вы живы?» легонько тронула заиндивершее лицо водителя нужно как-то пересесть в джип там хоть печка есть мм послышался стон жив как хорошо я попробовала поднять его но ничего не вышло я не в состоянии этого сделать но надо продержаться до помощи тогда стянула с себя меховую шапку нахлобучив на парня вместо его тонкой накинула сверху шубу подоткнув края, чтобы держалось тепло. И, успев замерзнуть, вернулась в машину. «Мам!» На меня вопросительно смотрели серые глаза Демида. «Мы так играем, сынок!» Голос предательски дрогнул, когда отвечала ему, потирая себя за голые плечи. Короткие рукава футболки не спасали от холода. «Скоро поедем домой!» «Куда угодно, только в безопасное место!» Минут через тридцать послышался гул моторов.